Ледащев, отдав лучшие годы жизни своей службе в Тайной канцелярии и возненовив это заведение всей душой, Ледащев Василий Фёдорович 5 лет назад вышел в отставку, женился и зажил барином. Вдова подполковника Рейгеля была не только богата, но и красива, добра, щедра, а если и глуповата, то где ей взять умных? Ну что совсем непереносимо. обожала давать советы и неукоснительно следила за их исполнением. Словом, брак не дал Василию Фёдоровичу истинного вечного блаженства, но он на него и не рассчитывал. Вначале жили в Москве, потом в Кошере, в огромном, богатом, несколько запущенном имении. Оно могло давать доходы вдвое больше обыкновенных, но управляющий был разгильдяй, староста плут, крестьяне не родивы, обычная русская история. Ледащеву и в голову не пришло вмешаться каким-то образом в эту систему, пытаясь её улучшить. Он уговорил жену не расстраиваться попусту и поехать посмотреть свет. Уж поездили по Европам поездили. Ледащев вошёл во вкус вольной жизни, понравилось ему и расточительствовать, тратить деньги на безделки, как называла их супруга Вера Дмитриевна. Началось всё с того, что в Каширском доме все часы либо спешили, как неуёмные тарапыги, либо вовсе не шли, являя собой как бы скульптуру, украшенную зачем-то циферблатами. Василий Фёдорович приступил к их осмотру и к своему величайшему удивлению починил. Затикали. Красота механизма вот что его поразило, как всё ловко придумано, а пружины не иначе как спрессованное время. Ослабляясь, она дарит нам секунды жизни. лсячайший божественный дар. Он побывал во многих часовых мастерских Германии и Франции, ездил в Руан, где творил свои часы мастер Легран, посмотрел круглые карманные часы, Нюрнбергские яйца и всюду покупал, торговался, выменивал, а потом упаковывал замечательные творения и механики и, не доверяя оказиям в Россию, а тем более почте, возил часы с собой в специальных самим сконструированных ящиках. Любимой супруга никак не мешала увлечению мужа, и уже за одно это Василий Фёдорович с радостью прощал ей любые издержки характера. По возвращении домой богатства были распакованы, выставлены в библиотеке, заведены и зазвучал вселенский перестук Симфония времени. Ледащев и в России не оставил собирательство, потому что часов из Европы было завезено много. А людей, готовых расстаться со своими механизмами, настольными, напольными, карманными, было тоже достаточно. Он брался теперь за починку самых сложных часов и поэтому с гордостью говорил жене, что он не только граф и барин, но ещё и часовщик. Каждый часовщик в душе ещё и философ. Время загадка вселенной, ум человеческий не может постичь, что суть бесконечность. Но вот, пожалуйста, время Оно всегда было и не может кончиться. Но простите, время может кончиться в нашем сознании. Вот я уже труп, и нет времени, потому что время это движение. Но ведь и труп не пребывает в покое. Его гложут черви, он станет потом почвой, зато душа бессмертна. Есть здесь о чём подумать и вкусить философского чтива. Можно развлечься ещё книгами по истории часов от древних, Библию помянутых гномов. домаетников. В каждом циферблате ледащев находил сходство с человеческим лицом. Тут были и мудрецы, и праведники, простаки с шипелявым боем, а пророзовые часы с ангелочками и розочками, он говорил: "Экая мордашка". Мы не остановились бы на увлечении ледащева столь подробно, если бы не надо было объяснять, почему Василий Фёдорович не сделал того, что ждал от него Саша, то есть не бросился засучив рукава на поиски Николая Ленива. Вернёмся несколько назад. Ледащев оставил Москву и переехал в Петербург по настоятельному совету супруги, она хотела быть близкой к двору. Это только называлось постно совет, а на самом деле каприз, норв, неумеренное желание настоять на своём. Да чёрт с тобой, женщина. Поехали. Часы вот только упакую. В конце концов, не так уж это плохо переехать в столицу. Опять же по настоятельному совету Веры Дмитриевны он возобновил отношения с Беловым. Головокружительная карьера молодого человека, который всего 5 лет назад был у неё в доме репетитором, не давала ей покоя. Дружи с ним, я тебя умоляю. Анастасия Егожинская теперь первейший человек при государнине. Приятно выполнять советы, если они соответствуют твоим желаниям. Встретились, поговорили, словно и не было этих 5 лет. Саша всегда был симпатичен Василию Фёдоровичу. Кроме того, не считая себя мистиком, ледаще в тем не менее полагал, что они связаны с Беловым самой судьбой. Ведь никто иной, как Саша, устроил когда-то его женитьбу. Тридцатилетняя разница трудно дружить, но Василий Фёдорович говорил себе с иронической усмешкой, что испытывает к Саше отцовские чувства. Это так естественно при сашеном уважении, хотя порой трудно разобраться К чему Белов испытывал больше почтения, к тайной канцелярии или к самому ледачьеву? Почему-то Саша решил, что Василий Фёдорович вернулся на службу в прежнее ведомство. Пусть его. Зачем разубеждать оправдываться, тем более что представился случай помочь, если не делом, то хотя бы советом. Без особой натуги Василий Фёдорович внял сашиным уговорам и нанёс визит милой девочке Софье. Просто удивительно, что она мать двоих детей. Разговор, против ожидания, получился интересным, здесь было о чём подумать. По возвращении домой Ледашев на цыпочках, дабы избежать забот супруги, прошёл в библиотеку и заперся там на ключ. Успокаивающие текли часы. Он сел к столу, положил перед собой чистый лист бумаги, запалил свечу и надолго задумался, глядя на огонь. Пламя горело ровно, Только кончик его по минутной делился натрое, образуя зубцы прозрачной короны. Вокруг фителя скоро вытопилась ямка. Воск капнул на бумагу и застыл в виде насатого профиля. Ледаще вткнул пером в ещё мягкий воск, наметив глаз. Потом перо его пошло само бродить по бумаге. Говорят, что по бессознательным рисункам можно определить характер человека. Характер Василия Фёдоровича выражал себя в виде кущ, словно на болоте выросших длинных листьев и примитивных цветков, которые все прилепились к одному крайне вьетлявому и изгибистому стеблю. Вокруг кущ выросли какие-то кубики, ромбы, табакерки или домики, потом пошли лёгкие, как птицы женские профили. Наконец, он перевернул лист и украсил его римской цифрой 1. Лёгкая заминка. И цифра облачилась в юбку, потому что была великой княгиней Екатериной Алексеевной. Как говорил этот умник, подумаю, что живём в настоящем, а на самом деле в прошлом, забывая о будущем. Можно, конечно, предположить, что Оленев убит. Шёл нарядный на свидание, а кто-нибудь из шайки Иванки Каина его дубиной по голове. Чуш. 7 часов, центр города. Скорее всего, он благополучно дошёл, и всё приключилось во дворце. Надо обна объяснить Белоу, что главное сейчас выяснить, что случилось в этот вечер в покоях Екатерины. Римская цифра 2 обозначала убитого. Никита с Сашей его обнаружили, Оленев его помнил, потому что паспорт ему оформлял. Здесь ничего придумышленного быть не может, простое совпадение. Можно, конечно, тряхнуть стариной, пойти по прежним служавцам, по расспрашивать в том кубите, зачем? Но не только идти по старым связям, вспоминать таних -то было тошно. Сашка человек ушлый, сам разберётся, что к чему. Во дворце сплетен как сквозняков. Третье это двойник. Как говорил милейший юноша князь Олениев, закон парности. Может быть и случайное совпадение, но что-то в этом есть. Если их с Софьей на маскараде чуть было не перепутала, то мог и кто-то ещё перепутать. Тот, кому Оленев не нужен, а в двойнике как раз и есть надобность. Это Сашке хорошо надо в голову заложить, узнать имя и отчество двойника. Ещё нельзя отметать, что Оленев служит в иностранной коллегии, а там, как он сам говорил, шпионов ищут. Инстинктивно Лидашев чувствовал, что эта линия самая опасная. Если Оленев угодил в неприятность по иностранным делам, то это гаже всего, потому что попахивает тайной канцелярией. ца давно нащупали проступившее на бумаге восковое пятно. Ледащев обвёл его контур, пририсовал парик и получился Бестужев. Главным занятием тайной канцелярии в настоящее время было искать болтунов, порочащих имя государя ни как то, говорить, что рождены от брака, что наследник Пётр Фёдорович имеет более прав на престол, чем Анна и прочее и прочее. Это не работа, это так семечки. Болтунов было мало. Потому что Елизавету любили в народе, а Петра Фёдоровича только терпели. Куда уж недоумку на трон? Лучше подождать, пока сына родит. Балтунов мало, и работы мало, но был в тайной канцелярии круг людей, которые имели дополнительные обязанности и дополнительных начальников, чья иерархическая лестница восходила к самому канцлеру Бестужеву. Этот круг людей, может, их там было всего 3-4 человека, занимался поисками антигосударственных людей не столько в России, сколько в недрах прилегающих к ней иностранных государств. Если Оленев пропал из-за усердия этих трёх-четырёх, тогда дело плохо. Тогда и убитый немцами это отношение к делу, тогда следствие, розыск и Сибирь. Лидащей зачеркнул трижды бестожевский профиль, сломал вконец затупившееся перо и потянулся за новым. Часы на разные голоса пробили 10. Кажется ему, или Пренстон и впрямь фальшивит. Часы английского мастера Луиса Пренстона были гордостью его коллекции. А теперь надо же такому случиться. Отстают чуть ли не на минуту. Василий Фёдорович ни в коем случае не мог позволить себе копаться в механизме при свечах, но проверить-то необходимо. Ничего серьёзного, просто почистить и смазать надо утром. Поэтому нужно весьма благодарной жене, что она не заметила его длительного отсутствия. Была за столом Мила и предупредительно велела даже приготовить грок, зная, что муж да него большой охотник. Оленя в камине, трубка, горячий грок, книга, рядом жена нанизывает бисер на нитку, вышивая ему кошелёк. Кажется, время остановилось. Василий Фёдорович и думать забыл о молодом князе. А вспомнила о нём уже в кровати и то потому, что не смог сразу заснуть. Рядом, в кружевном чепце и пышным в оборках неглиже, посапывала сладко Вера Дмитриевна. С улыбкой, вызванной приятным сновидением, она повернулась на бок и крепко обхватила мужа рукой. В жесте этом была и нежность, и уверенная власть собственницы. Да куда ему деться к князю Оленьеву? Ну работает в иностранной коллегии и что? Ясное дело, этот стехоплёт близко не предвинется к каким-либо шпионским делам. Либо он объявится через день-два и сообщит самую банальную причину своего отсутствия, либо да не может быть никакого либо. У бабы прохлаждается. Ледащев попробовал освободиться от тяжёлой горячей руки жены, но это ему не удалось. Так и заснул.